Глава 21 Алана Жаклин шепотом выразила протест. И они обменялись быстрыми сердитыми фразами. Но Пикассо одержал победу. Оставь нас в покое, сказал он. Приходи позже, ты еще понадобишься мне в студии. Он как будто отпускал служанку или храмового послушника. Она гневно возрилась на меня и я поняла, что приобрела врага. Но она покорно кивнула ему, взяла свой блейзер и сумочку и так стремительно вышла, что синяя юбка взвихрилась вокруг коленей. Когда мы с Пикассо остались в его студии одни, я объяснила ему то, что считала необходимым в данный момент, официальную цель моего визита. Другие дела могли подождать, пока я не почувствую более твердую почву под ногами. Дочь Анны научилась быть осторожной. «Я журналистка», — сказала я и показала ему свой блокнот. По его лицу пробежала тень беспокойства и отвращения. «Пусть даже так», — сказал он после долгого размышления. «Даже журналистам нужно есть». Он сделал широкий жест, будто взмахнув шляпой, И я прошла мимо него к столу, где стояла корзина. Спиной я ощущала его взгляд. Бросая на меня частые косые взгляды, он открыл корзину и разложил припасы на рабочем столе. Бутылку воды, небольшую белого вина, лепешку, усеянную оливками, розмарином и каплями масла, миску помидорного салата, тарелку холодного мяса. Потом разложил все поровну на двоих отдав мне долю Жаклин, а вино налил только мне, но не себе. У Пикассо были замечательные руки, небольшие, но пропорциональные его росту, с сильными и гибкими пальцами, закругленными ногтями и четко выраженными белыми полумесяцами у основания каждого из них. Он обращался с вещами, тарелками, сервировочной ложкой и вилкой, быстро, с уверенностью человека, который не роняет вещи и не делает неуклюжих жестов. Я затаила дыхание, глядя на него и опасаясь прервать это волшебство, ощущение близости, уже возникавшей между нами. Я боялась, что он даже не вспомнит Анну или не примет меня, как ее дочь. Он мог сразу отказать мне. И на этом история бы закончилась. Но я была здесь и разделяла с ним ланч. «Значит, Анна родила дочь в Америке», — спросил Пикассо и поставил тарелку передо мной. Он переключался с французского на испанский, словно проверяя мои языковые способности. «Вы немного говорите по-испански?» «Очень мало. Дома моя мать говорила только по-английски, не считая нескольких фраз». «Я дочь Анны». Подумала я. Твоя ли я дочь? Осознает ли он такую возможность? Расскажите мне, дочь Анны, произнес он. О чем? Обо всем. Она ушла ночью. Утром я пришел в гостиницу, и мне сказали, что она съехала. Никакой записки, никаких объяснений, кроме того, что она собирается вернуться к подруге в Испанию. Почему? Он настойчиво пододвинул ко мне бокал вина, и моя спокойная сдержанность начала таять. Но, судя по всему, что я знала, он соблазнил и бросил мою мать. — Не доверяй этому мужчине. — Будь осторожна, рассказывая ему что-либо, — подумала я, — мужчине, который мог быть моим отцом. «Моя мать очень мало рассказывала о том, что случилось тем летом», — сказала я. «По сути дела, она не сказала мне ничего». «Все, что я знаю, было рассказано с Сарой Мёрфи. Она согласилась встретиться со мной, и мы долго беседовали». «Значит, Анна никогда не упоминала обо мне?» В его глазах полыхнуло разочарование. «Есть ли что-то хуже для гордости любовника, чем мысль о том, что о нем забыли?» Пикассо отрезал ломтик сыра и положил мне на тарелку. «Из молока. Очень вкусный», — сказал он. «Если не можете рассказать мне, почему она уехала, то расскажите, что случилось после ее отъезда, что с ней стало. Она исчезла до того, как я успел закончить ее портрет». Существовал ее портрет? Ну да, конечно. Судя по тому, что я узнала о Пикассо, его студия всегда имела двойное предназначение — для соблазнения и для живописи. Эти две вещи шли для него рука об руку. Когда она уехала из Антиба и покинула Гернику, то в конце концов оказалась в Нью-Йорке, Там она вышла замуж за американца Гарри Олсена. За человека, которого я всегда считала моим отцом. Который был моим отцом в самых важных отношениях. Он развешивал игрушки над моей колыбелью. Он водил меня на каток. Помогал решать школьные задачи и запоминать таблицу умножения. Это тоже было частью тайны. Где и как они познакомились? Мать никогда не рассказывала мне. Он водил меня на танцы, однажды сказала она. Ну где и когда? Дети являются центром собственной Вселенной. Как и большинство из них, я не сомневалась в очевидном, в том, что родители любят меня. До меня у них была отдельная жизнь, о которой я почти ничего не знала. Он вырос вместе под названием Висконсин, но мы никогда туда не ездили. У меня не было бабушки и дедушки с отцовской страны. «Они на небесах», — сказал он. «Никаких тетушек, дядюшек или двоюродных братьев. У нас был свой мир — Гарри, Марти и Алана». Я не знаю, где познакомились мои родители. Мать так и не сказала мне. Она не любила говорить о прошлом. Отец умер, когда мне было восемь. Моя мать больше не выходила замуж. Я знала, что Гарри Олсен обожал ее. В доме на её день рождения всегда были цветы. Утром по воскресеньям мой отец прикладывал палец к губам и шептал мне, «Давай мы будем вести себя тише и дадим твоей маме выспаться». Я положила в рот кусочек помидора и позволила кисло-сладкому вкусу ненадолго отвлечь меня от радостных и болезненных воспоминаний, связанных с нашим разговором. Значит, ваш дом в Нью-Йорке. Пикассо тоже отправил в рот вилку салата. Я никогда не бывал там. Даже во время войны, когда Париж находился под оккупацией. Когда многие художники отправились туда ради безопасности. Я не приезжал даже на большие выставки моих работ. Думаю, этот гувер и его ФБР сильно осложнили бы мой визит, так? Им не нравятся мои политические взгляды. Как и генералисимусу. Я не вернусь в Испанию, пока Франко находится у власти. Думаю, у них есть на меня досье, как и на моего друга Чарли Чаплина. — У них много досье на разных людей, — согласилась я. Может быть, даже на меня. Но я не призналась в этом. — Что случилось с ней потом? — спросил Пикасса. С Анной и ее мужем-американцем. — Она родила меня, — подумала я, — но не сказала этого. Это было очевидно, хотя пока что он не знал про мой возраст. Я сняла шарф, повязанный на шее, и протянула ему. Это был шарф Марти с желто-зеленым лиственным узором. «Она стала дизайнером в индустрии моды», сказала я. «Это одна из ее работ». Он ощупал шарф и осмотрел его. «Пожалуй...» «Немного грубовато», — заключил он. «Она приложила слишком много усилий для того, чтобы рисунок казался наивным, и узор слишком плотный, но цвета и листья хороши». Ее работы приобрели широкую известность», — сказала я, уязвлённая критикой. «Люди собирают их как произведения искусства». Мои глаза приспособились к тусклому освещению. Отфильтрованный солнечный свет проникал в помещение с желтыми полосами через пыльные окна. Теперь я могла осмотреть интерьер студии. Полотна, прислоненные к стенам, пьедесталы глиняных скульптур, длинный деревянный стол с образцами керамики Мадуро, ожидавшими, когда маэстро закончит формовку все еще пластичной глины, и украсит поверхности и обода изображениями коз, кентавров, оливковых ветвей и стилизованными мазками женских лиц. «Ущипни себя», — подумала я, — «ты находишься в студии Пикассо». Марти, которая водила меня за руку по Нью-Йоркским музеям и галереям с его картинами, в конце концов привела меня сюда. Нет, Анна Мартина привела меня сюда. «Как я смогу соединить этих двух женщин?» «Анна была счастлива до того, как овдовила», — спросил Пикасса. Он снова изучал мое лицо и чертил указательным пальцем набросок среди хлебных крошек на столе. Она пыталась быть счастливой. У нее все складывалось хорошо. «Знаете, я был сердит на нее». Она уехала, не сказав ни слова. Мы были... друзьями? Друзьями. Он помедлил, прежде чем произнести это слово. Все тщательно взвесил. «Вы были больше, чем друзьями», — подумала я. «Но об этом можно поговорить потом. Сейчас я не была готова». Некоторые вещи шли хорошо, другие нет. После смерти моего отца ей было трудно растить ребенка одной. Да, я знаю, что она была одна, без семьи. Возможно, у нее были родственники, но она не могла поехать к ним. Я не помню. Он налил еще воды в свой стакан и жадно выпил. Члены семьи — это хорошо, но иногда они могут сбить женщину с толку. Родственники Франсуазы, Он остановился на середине фразы. Они убеждали ее расстаться со мной. Ее подруги тоже подстрекали ее к уходу. «Расскажите, что вам известно о семье Анны?» — попросила я. «Мне не хотелось слушать о Франсуазе жило. Мне хотелось узнать побольше о моей матери. Расскажите все, о чем она вам рассказала». Он указал на блокнот, лежавший рядом с моей тарелкой. «Я думал, что вы пришли для обсуждения моего искусства?» Теперь в его голосе звучали нотки досады. «Да», — ответила я, — «но и для того, чтобы поговорить о моей матери, она называла вас величайшим художником нашего века». «Вот как?» — с некоторой опаской спросил он. Но в его глазах читалась гордость и удовлетворение. «Что вам известно о банне?» — снова спросила я. «Думаю, вы помните больше, чем рассказываете». пика глотнул воды и отодвинул тарелку с недоеденным ланчем. Когда мы познакомились в Антибе, она была очень молода, студентка. Училась в Лалонхе, школе изящных искусств Барселоны. Я тоже когда-то учился там, пока не понял что знаю уже больше, чем мои учителя. Она была знакома с моими работами задолго до нашей встречи, изучала мои кубистские полотна, цирковые картины и орликинаду. Но когда я разрешил ей немного поработать в моей студии в Антибе, ее работа оказалась слишком незрелой, она еще не нашла свой стиль, а, может быть, была слишком испугана и запирала важные вещи внутри себя. Это было похоже на мою мать. Множество запертых дверей с секретами внутри. Снаружи донесся шум, и Пикассо направился к двери, хмурясь. Последовал быстрый обмен неразборчивыми для меня французскими фразами. Голос мужчины, явно извинявшийся, стук тележки, наполненной тарелками и кувшинами, готовыми для финальной обработки в руках мастера. Мне нужна Жаклин, чтобы оставить опись, объяснил Пикассо, жестами выразив свое нетерпение. Франсуаза жило, которое ушла лишь несколько недель назад, уже была забыта. Пикасса как будто использовал, а потом менял женщин, как другие люди меняли автомобили в вечном поиске новейших моделей. Я испытала ошеломительную нежность к моей матери, когда осознала это. Что бы ни произошло между ними, я надеюсь, что она не любила его так сильно, чтобы переживать душевную драму. Я надеялась, что эта восемнадцатилетняя девушка была бессердечной, несмотря на свою уязвимость и одиночество». Пикассо велел помощнику разместить заготовки на почти пустом столе и взял одну, чтобы показать мне. «Пустышка», — сказал он, — «ничто». «Но когда я закончу, станет всем, обретет себя». «Правда, маэстр, сказал мужчина, начавший разгружать тележку. «Почему Анна оставила учебу?» — спросила я, исполненная решимости не отвлекаться от темы. Я собиралась сохранять спокойствие и оставаться журналисткой, а не дочерью. Но потребность в вопросах была похожа на голод. «Это был побег от любовника?» Чего она боялась? Пикассо сказал доставщику еще несколько слов на беглом французском, и тот, поспешно расставив заготовки на столе, вышел на улицу. Лишь когда мы остались одни, он заговорил. Вы имеете в виду того испанского паренька? Я не помню, как его звали. Нет, она уехала не из-за него, а по другим причинам. В Испании до сих пор есть вещи, которые не обсуждают даже в семье политические вещи, она попала в беду. Он подразумевал генерала Франциска Франко, который вместе со своими националистами свергнул республиканское правительство Испании и установил диктатуру. Каждый раз, когда его имя появлялось в газетах или новостях, моя мать кривилась от отвращения и чего-то еще. Сейчас я понимала, что это был страх, хотя она находилась очень далеко от Испании. Политика Франко имела длинные руки, и многие в Соединенных Штатах поддерживали его диктатуру, потому что он карал и сажал коммунистов. Я слышала, что Маккарти был сторонником Франко. Но моя мать покинула Испанию до того, как Франко пришел к власти. Пикассо смотрел на косой луч света, падавший через окно, и я ощущала его потребность вернуться к работе. «В стране были трудности еще до прихода Франка», — сказал он и поднялся со стула. Испанец Дерри который брал пример с Муссолини, уже был на месте. Студенты устраивали демонстрации против него, так как знали, что когда он придет к власти, то уничтожит Конституцию. Он собирался ввести военные законы, и студенты были правы. «Значит, Анна маршировала вместе со студентами?» У нее был незаживший шрам над правой бровью, когда мы познакомились. Глубокий порез. По ее словам, он сильно кровоточил. Ее избили полицейской дубинкой. Я знала этот шрам и ощупывала его детскими пальцами, когда она выдумывала разные истории о том, как получила его. И в конце каждой истории повторяла, что прошлое не имеет значения. Важно лишь настоящее и будущее. «Выходит, когда полицейские избили ее и того парня, она поняла, что должна покинуть Испанию. Она не могла вернуться в университет или к своей семье. Некоторых ее друзей арестовали и увезли, и она боялась, что заберут и ее. Пикассо отломил кусочек хлеба и положил в рот. «Да», — сказал он, — «вы очень похожи на неё». Так бы она выглядела, если бы была старше. «Спроси, сколько мне лет», — подумала я. «Спроси». Но он так и не спросил. Вероятно, семья отреклась от нее из-за бесчестия дочери, сбежавшей из дома. В те дни дочерям из хороших семей нельзя было даже отправиться за покупками без сопровождения брата или гувернантки. Она сказала мне что понадобился почти год, чтобы отец разрешил ей изучать живопись в университете вместо учебы с домашним педагогом. Она устроила голодовку, как иногда поступают заключенные, поэтому ее отец в конце концов уступил. Она училась, присоединилась к студенческому движению и уехала из Барселоны, — сказала я. Тем летом она работала во французском отеле, в Антибе. «В гостинице месье Села. Там вы и познакомились с ней. Сара Мёрфи рассказывала мне о том лете». «О чём еще рассказала Сара. Нотки опасения вернулись. И он пристальнее вгляделся в мое лицо, пытаясь понять, что я знаю или не знаю. «О многом?» Она уделила мне много времени. Он рассмеялся, как будто признавая поражение. «По-моему...» «Как бы это сказать?» «Думаю, Сара не имеет склонности к сплетням». «Но она находилась в разговорчивом настроении». Между его бровями снова залегла глубокая складка. «Тогда вы уже знаете все, что вам нужно знать, если не более того. Мы оба знаем». «Не вполне так». «Я знаю, почему моя мать уехала из Антиба», — сказал я. «Сара рассказала и об этом». Он отодвинул свою тарелку и сделал еще один глоток. «Так почему?» Сара видела ее в студии. «Вместе с вами». Она была рассержена и сильно ревновала. Поэтому она рассказала месье Сала о том, что видела, и оно уволили». Значит, дело было во мне. Услышала ли я удовлетворение в его голосе? Эгоизм любовника, который всегда хочет быть причиной, находиться в центре внимания. «Думаю, скорее, это было нечто между Сарой и моей матерью», — сказала я. «Предательство». Он ненадолго задумался над моими словами. «Вы здесь для того, чтобы поговорить об искусстве», — — Наконец сказал он. — Давайте начнем. Вот так Анна перестала быть темой нашего разговора. Ее проигнорировали в той же манере, как это произошло с Жаклин полчаса назад. Я кое-что узнала, но недостаточно. Слишком многое оставалось в тени, прислоняясь к дверному косяку и наблюдая за нами.